Кровообращение. Сердце человека — мышца размером с кулак. Оно сокращается более 100 тысяч раз в день. За 70 лет — это два с лишним миллиарда сердцебиений. Сердце перекачивает от 5 до 30 литров крови в минуту. Кровь течет по телу, проходя через сложную систему артерий и вен. Если все кровеносные сосуды в человеческом теле вытянуть в одну линию, то получится 96 тысяч километров, что в два с лишним раза больше окружности Земли. До начала XVII века процесс кровообращения представляли неверно. Считалось, что кровь приливала к сердцу через поры в мягких тканях тела. Среди приверженцев этой теории был английский врач Уильям Гарвей. Но чем больше он наблюдал биение сердца у животных, тем лучше понимал, что общепринятая теория кровообращения неверна. Я подумал, не может ли кровь двигаться словно по кругу? И первая же фраза в следующем абзаце. Впоследствии я выяснил, что так оно и есть. Проводя вскрытие, Гарвей обнаружил, что у сердца есть однонаправленные клапаны, позволяющие крови течь лишь в одном направлении. Одни клапаны впускали кровь, другие выпускали. Гарвей понял, что сердце качает кровь в артерии, затем она проходит через вены и, замыкая круг, возвращается к сердцу, чтобы затем начать цикл сначала. Сегодня это кажется прописной истиной, но для 17 века открытие Уильяма Гарвея было революционным. Это был сокрушительный удар по устоявшимся в медицине представлениям. В конце своего трактата Гарвей пишет При мысли о бесчетных последствиях, которые это будет иметь для медицины, я вижу поле почти безграничных возможностей. Открытие Гарвея серьезно продвинуло вперед анатомию и хирургию, и многим спасло жизнь. Во всем мире в операционных применяют хирургические зажимы, блокирующие течение крови и сохраняющие систему кровообращения пациента в неприкосновенности, и каждый из них — Напоминание о Великом Открытии Уильяма Гарвея.